Глава 5. Субботний день. Костя Скворцов решил посвятить матери. Он всегда считал себя плохим сыном и не без оснований. А как же иначе? Он видел мать крайне редко. Работа отнимала и силы, и время. В дни без беспроисшествий, беспроведенной в отделении или на месте преступления ночи, приезжая домой, Константин либо заваливался на диван, и щелкал дистанционкой по каналам, ища передачу, на которой можно было бы сосредоточиться, но обычно не находя, засыпал, либо разряжался в постели с очередной подружкой. Встреча с мамой откладывалась на спокойный выходной день, чтобы без помех помочь пожилой женщине убрать квартиру, приготовить обед, а потом за чаем ответить на ее многочисленные вопросы. Иногда задуманное получалось – Однако чаще всего работа ставила на его благих намерениях жирный крест. Нынешней субботы он ждал с нетерпением. Но на работе вроде бы все было тихо, и Константин решил, уж сегодня ему никто и ничто не помешает. Оперативник принялся нагружать сумки продуктами, вытаскивая их из холодильника, пока телефонный звонок не прервал это занятие. «Не спишь!» Бодрый голос Киселева вызвал у него дрожь, и, как оказалось, не напрасно. «Не сплю», — ответил Константин. «Вот и отлично, что не спишь», — удовлетворенно заметил Павел. «Труп у нас, дорогой друг». У Скворцова опустились руки. «Спускайся и заводи свой «Мерседес», — так приятель называл его «Копейку». «Я уже стою у подъезда». «Буду счастлив видеть тебя как можно скорее». Константин со злостью бросил трубку.